Следующие 3 недели протекали совершенно спокойно, без всяких событий. Тарзан несколько раз видел таинственного араба, один раз снова разговаривающим с лейтенантом Жернуа. Но как ни старался Тарзан проследить, он никак не мог открыть, где проживает араб. Жернуа, и раньше не особенно дружелюбный, стал ещё более отдаляться от Тарзана. Со времени эпизода в столовой гостиницы в Амале Его манера держать себя с Тарзаном в тех редких случаях, когда они сталкивались, была определённо враждебна. В соответствии со своей ролью американца-охотника, Тарзан много времени проводил, охотясь в окрестностях Бусаада. Он целыми днями бродил между холмами, надеясь натолкнуться на газелей. Но в тех редких случаях, когда подходил достаточно близко к красивым маленьким животным, Он неизменно предоставлял им возможность уйти, не делая ни одного выстрела. Человек-обезьяна не находил никакой прелести в том, чтобы убивать только ради самого процесса, самых безобидных и самых беззащитных божьих созданий. В самом деле, Тарзан никогда не убивал ради удовольствия и не находил удовольствия в убийстве. Он любил только радость честного боя и экстаз победы. любил и охоту для добывания пищи, при которой он состязался с другими в ловкости и умении. Но выйти из города, где пищи вдоволь, с тем, чтобы убить хорошенькую газель с снежными глазами, это по жестокости хуже предумышленного и хладнокровного убийства человека. Тарзан не стал бы этого делать, а потому он находился один, чтобы не было свидетелей его уловок. Однажды По тому вероятно, что он был один, он едва не лишился жизни. Он ехал медленно небольшим оврагом, когда за спиной раздался выстрел, и пуля пронзила его пробковый шлем. Хотя он сразу повернул и галопом выскочил на край оврага, никаких следов неприятеля не было видно, и до самого Бусаада он не встретил ни единой живой души. Да. Размышлял он, вспоминая этот редкий случай. Ольга, конечно, зря выбросила свои двадцать тысяч. В этот вечер он обедал у капитана Жерара. «Охота теперь не очень удачна?» — спросил один офицер. «Да», — отвечал Тарзан, — «дичь здесь боязливо, да я и небольшой любитель охотиться на птицу и на антилоп. Я думаю перебраться южнее». И попота счастья с вашими алжирскими львами. Прекрасно, воскликнул капитан. Мы выступаем завтра в Джельфу. Мы будем вам попутчиками, по крайней мере, до тех пор. Летенант Шернуа и я получили приказ обследовать один из южных округов, где хозяйничает грабители. Быть может, нам удастся вместе поохотиться на льва. Как знать? Тарзан был очень обрадован и не замедлил сказать это. Но капитан сильно изумился бы, если бы знал подлинную причину радости Тарзана. Жернуа сидел против человека-обезьяны. Ему, видимо, совсем не понравилось предложение капитана. «Охота на львов покажется вам более интересной, конечно, — продолжал капитан Жерар, — чем охотиться на газелей, но и более опасной». «Иногда и охота на газелей бывает небезопасна», — возразил Тарзан. В особенности, если едешь один. Мне пришлось в этом убедиться сегодня. И я нашёл при этом, что газель, пожалуй, самое робкое животное, но зато не самое трусливое. При этих словах он как бы случайно скользнул взглядом по Жернуа. Ему не хотелось, чтобы тот догадался, что его подозревают, что за ним следят. Но с другой стороны, по тому впечатлению, которое это замечание произвело бы на него, можно было бы судить. имеет ли он отношение к случившемуся или нет. Тарзан увидел, как темно-красная волна медленно поползла от шеи к лицу Жернуа. Он был удовлетворен и быстро переменил тему. Когда отряд выехал на другой день из Бусаада, направляясь на юг, в хвосте отряда ехало шесть арабов. На вопрос Тарзана Жерар объяснил, что арабы не принадлежат к отряду, а только сопровождают его для компании. Тарзан за время своего пребывания в Алжире успел достаточно узнать арабов, которые склонны скорее избегать общества чужестранца, в особенности французских солдат. Такое объяснение показалось ему сомнительным, и он решил зорко следить за маленькой группой, сопровождающей отряд на расстоянии примерно четверть мили. Но арабы не приближались даже во время привалов, и ему не удалось внимательно присмотреться к ним. Он давно уже убедился, что его преследуют наёмные убийцы, и ничуть не сомневался, что виной всему роков. Устил ли он за прежние случаи, когда Тарзан разрушал его планы и унижал его, или же он имел какое-нибудь отношение к делу Жернуа? Этого пока Тарзан не мог решить. Во втором случае, а это оказалось весьма продуманным, ему придётся иметь дело с двумя сильными противниками, а в диких пустынях Алжира, куда они направлялись, не трудно найти случаи, чтобы спокойно и не привлекая внимания, отделаться от опасного врага. Простояв в Джерфе 2 дня, отряд отправился на юго-запад, откуда были получены известия, что грабители нападают на племена, живущие у подножья гор группа арабов, провожавших отряд из Бусаада, внезапно исчезла в тот вечер, когда был дан приказ о выступлении утром из Джельфы. Тарзан расспрашивал кое-кого из солдат, но никто не мог ему сказать, почему они ушли и в каком направлении. Всё это ему не нравилось, в особенности из-за того, что он видел, как один из них разговаривал с Жернуа, спустя полчаса после того, как капитан Жера распорядился о перемене маршрута. Только Журна и Тарзан знали новое направление. Солдат же просто предупредили, что лагерь должен свернуться рано утром. Тарзан задавал себе вопрос: не сообщил ли Журна арабам, куда они направляются? Вечером, в первый день перехода, отряд расположился лагерем в небольшом оазисе, где стоял дуар того шейха, у которого грабили скот и убивали пастухов. арабы вышли из своих палаток из козьих шкур и окружили солдат, задавая ему всевозможные вопросы на туземном наречии, так как и солдаты в большинстве были тузенцами. Тарзан при помощи Абдулла, уже накопивший запас арабских слов, расспросил одного из молодых арабов, сопровождавших шейха, в то время как шейх выражал свои чувства уважения капитану Жерару. Нет. Он не видел шестерых всадников, едущих со стороны Джельфа, Кругом много азисов. Возможно, что они направились в один из них. Затем в горах есть грабители. Они часто ездят небольшими партиями на север к Бусааду и даже дальше до Амаля и Буиры. Возможно, что это и были грабители, возвращающиеся к своей шайке после увеселительной поездки в какой-нибудь из северных городов. На следующий день поутру капитан Жирар разбил свой отряд на две части, и командование одной из них поручил лейтенант Жернуа, командование другой оставил за собой. Оба отряда должны были обыскать два противоположных склона горы. «С которым из отрядов поедете вы, господин Тарзан?» — спросил капитан. «Или, может быть, вы вовсе не хотите охотиться на грабителей?» «Напротив». «С удовольствием», — поспешил ответить Тарзан. Он искал предлога, чтобы остаться с... при отряду Жернуа. Помощь пришла оттуда, откуда меньше всего можно было ожидать, сказал Жернуа. Если капитан согласится пожертвовать на этот раз удовольствием, которое ему доставляет общество господина Тарзана, то я сочту за честь для себя, если господин Тарзан поедет со мной, заявил он самым дружелюбным тоном. Тарзан нашёл даже, что Жернуа немного переиграл, но как бы то ни было, удивлённый и обрадованный Он поспешил выразить своё согласие. Вот каким образом Тарзан или тененжер Нуа оказались рядом во главе маленького отряда спаги.